Подробное описание внешнего вида ворот также очень интересно. В частности, Тверские ворота приказано было украсить столпами с изображениями четырёх главных добродетелей: Правда с весами и мечом, Премудрость с зеркалом и змеем, Целомудрие с сосудней весьма полной наливающей, Мужество, опёршееся на обломок столпа, при себе льва имеющее. Это с одной стороны ворот, а с другой Любовь к отечеству в лице жены, город на руках пестующий. И ещё разнообразные декоративные элементы, как то статуи святых апостолов Петра и Андрея, картины баталий и атак, приведение в лице царицы с карабельным кормилом, державой и царским глобусом в руках и так далее. А над всем этим царил герб государев, орёл позлащённый. Эмблематика триумфальных врат Петровской эпохи была богатой. Церемония прохода через Тверские триумфальные ворота была разработана заранее и не могла ни в коей мере и ни по чьему бы то ни было желанию изменена. Первый шло рота гвардейцев. Затем гвардии Преображенский полк во главе с полковником Петром I. За полковником следовали два подполковника: светлейший князь Александр Данилович Миншиков и Иван Иванович Бутурлин. За ними четыре майора, за майорами шеренга из восьми капитанов. Затем восемь капитанов-лейтенантов. За ними в две шеренги несли 16 знамён. За Преображенским полком маршировал Семёновский таким же порядком. За Семёновским, Ингерманландский, Астраханский, Люфортовский, Бутырский. Шли до десятого часа пополудни, потом распущены были по क्वватерам. Интересно, что в Петровское время торжественное шествие победителей к Кремлю начиналось с двух сторон, либо от Серпуховской заставы, либо от Тверских ворот Земляного города. Всё зависело от того, откуда возвращалась армия. Так, в 1696 и 1709 годах войска входили через Серпуховские ворота, поскольку шли с юга. А в 1702, 1703, 1704 годах с севера, поэтому они шли по Тверской улице. Даже если царь Пётр приезжал в Москву по другой дороге, то шествие начиналось оттуда, откуда прибывала в Москву армия. Внук Петра I, Пётр II, также въезжал на Кранаут со через Тверские ворота Белого города. Как скоро его императорское величество от триумфальные ворота пройти изволил, дан сигнал к стрельбе из пушек, по окончании пушечной стрельбы стреляли полки трижды беглым огнём. Писали Санкт-Петербургские ведомости в 1728 году. На коронацию императрицы Анны Иоанновны арку у Тверских ворот специально не строили. Дочь Петра Елизавета также повелела новую арку здесь не ставить. В 1763 году триумфальные врата возвели к восшествию на престол Екатерины II архитектор Ухтомский. В 1773 году в честь победы над турками армии полководца Румянцова Снесенные в 1928 году Красные ворота, а они строились архитектором Ухтомским с 1753 по 1757 годы, очень напоминали своих собратьев, что радовали когда-то глаз на той площади, о которой мы рассказываем в этой книге. Триумфальные арки строили, а вот крепостная стена Белого города тем временем разрушалась.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 Императрица Екатерина II пожелала, чтобы на месте крепостной стены устроили бульвары на всём её протяжении. Так возникло бульварное кольцо Москвы. Сегодня Тверская улица окаймлена бульварами. На ней встречаются Тверской и Страстной бульвары. Пушкинская площадь и Страстной бульвар из одной семьи, ведь до переименования площадь так и называлась Страстная. И даже нумерация Пушкинской площади и Стросного бульвара совпадает. Почётной стороне до дома номер 8. Второе по времени название площади связано со Стросным женским монастырём, основанным в 1654 году. История монастыря началась в далёком 1641 году, когда, как гласит летопись, Страдавший припадками крестьянки Екатерине из Нижегородского села Палицы, в отчины князя Бориса Лыкова, женатого на тётке царя Михаила Фёдоровича Романова, явилась пресвятая Богородица и велела ей идти в Нижний Новгород и купить там икону Божией Матери Страстной у иконописца Григория. Женщина купила икону, долго молилась на неё, и наконец исцелилась. А после исцеления икона стала известна как чудотворная. Слухи бы кони пронёсся по окрестностям и дошёл до Москвы. 13 августа 1641 года по повелению царя Михаила Фёдоровича чудотворную икону торжественно перенесли в Москву. На месте её встречи у Тверских ворот Белого города царь повелел возградить церковь каменную. Во имя Страстной иконы Богоматери 1641-1646 годы. 13 августа по старому стилю считается днём прославления Страстной иконы Богоматери. Иконография Страстной Богоматери относится ещё к XII веку. Особенностью именно такого изображения Богоматери является поза Христа, который держит обеими руками большой палец правой руки Богоматери. и, обернувшись, смотрит на орудия страстей в руках ангелов. В церковнославянском языке слово страсти означает страдания, мучения. В 1654 году при царе Алексее Михайловиче, оставшемся в истории как тишайший, был основан страстный женский монастырь. Среди храмов монастыря особо выделялся собор с страстной иконой Божией Матери. В 1641-1646 годы перестроен был к 1692 году. В верхнем ярусе собора находился предел Нила Столобенского, устроенный в 1899 году в боковой галерее вдовой протеерея Нила Воронцова, служившего в соборе 46 лет. В нижнем ярусе была предельная церковь Михаила Архангела, освященная в 1690 году, С пределами Святого Николая и Святой Анастасии у Зарешительницы. В соборе находилась чудотворная страстная икона Божией Матери и две иконы, написанные на стенах: Боголюбской Богоматери и Иоанна Воина. У южного входа в собор находилась глава святой великомученицы Анастасии Узорешительницы в серебряной вызолоченной гробнице, принесённая в дар княгиней Цициановой в 1841 году. В монастыре со стороны Страстного бульвара находилась также церковь Антония и Феодосии Печерских при монастырской трапезной. В 1898 году архитектор Жигаролович Построенная на средства Шишковой и освящённая 4 апреля 1899 года. В середине XIX века были созданы ограда и новая колокольня монастыря. Архитектор Быковский, освящена в 1855 году на месте прежней. Годы строительства с 1692 по 1697 годы. Во втором ярусе колокольни по часам. Устроена была церковь Алексея Человека Божия, годы строительства 1849-1855. Вот как писал один из современников. «Церковь была в высоком четверике, под часами, с хорошим ампирным иконостасом и стенописью середины XIX века, с хорами и алтарем, выходящим внутрь монастыря на собор», – писал Сергей. один из современников монастырь не единожды горел самый сильный пожар случился в 1778 году на следующий год после этого по указу Екатерины II он был возобновлён монастырь славился своей ризницей во время Отечественной войны 1812 года он подвергся разграблению квартировавшими в нём французскими войсками Как писал Розонов в книге История московского епархиального управления в 1871 году, в 1812 году при нашествии французов игумення Страстного монастыря Тавифа с сёстрами оставалась в монастыре. 3 сентября они приятели вырвались в соборную церковь и ограбили её. У святых ворот расстреляли 10 человек. Тела их весили трое суток. 4 сентября ворвались в обе церкви и всё в них ограбили. Нижнюю церковь обратили в магазин, в кельях поселились гвардейцы. Игумене позволили жить на паперти, через несколько дней дали келью. Церковь заперли, никого в неё не пускали. Позже прислали порчёвые ризы и прочее нужное для службы, дозволили служить. Службу совершал монастырский священник Андрей Герасимов. По преданию, это был первый монастырь, с колокольни которого раздался звон после ухода неприятеля в 1812 году. К 1917 году в монастыре насчитывалось 3 храма с семью престолами. В кельях жили более 200 монахинь. Конец XIX начало XX века ознаменовались превращением страстной площади в арену политической борьбы, заканчивающейся обычно кровопролитными столкновениями.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 В чужой монастырь со своим уставом не ходят, гласит народная мудрость. Но оказывается, ходят, да ещё как, особенно если этот устав военный. В начале 1919 года в монастырских кельях обосновались сотрудники военного комиссариата. А 30 марта 1919 года новые власти его всю упразднили Страстной монастырь. Впрочем, монахи не продолжали жить в нём ещё несколько лет. В 1922 году монастырь был захвачен обновленцами. В 1924 году кельи наполнились студентами коммунистического университета трудящихся Востока, располагавшегося напротив в доме Римских-Корсаковых, и институт красной профессуры. В 1928 году территорию монастыря передали центральному архиву. Михаил Булгаков в 40-х -40 писал У Страстного монастыря толпа стояла чёрной стеной. Давали сигналы автомобили, обходя её. Над толпой висел экран. Дрожа, дробясь чёрными точками, мутясь, погасая и опять вспыхивая на белом полотне, плыли картины. Бронепоезд с открытыми площадками шёл, колыхаясь. На площадке молниеносно взмахивая руками, оборванные артиллеристы с бантами на груди вгоняли снаряд в орудие.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 В 1929 году в пределах монастыря устроилась организация с агрессивным и даже опасным названием Центральный антирелигиозный музей Союза воинственных безбожников. Верховодил безбожниками небезвестный Емельян Ярославский. Именно ему пришла в голову кощунственная мысль выставить на всеобщее обозрение в бывшем страсном монастыре мощи Серафима Саровского, привезённые из Сарова. Поглумиться над православной святыней решили следующим образом. Рядом с мощами святого поставили ящик с останками мало кому известного бандита, чтобы тем самым убедить приходящих в музей представителей победившего пролетариата в том, что раз никакой разницы между этими останками нет, то значит и святости нет. В последующие годы мощи были утеряны. Нашли их совершенно случайно в 1991 году в запасниках Казанского собора в Ленинграде. В 1926 году Владимир Маяковский достаточно резко выразил своё отношение к старосному монастырю в своём стихотворении "Две Москвы". Восторженно видеть рядом и вместе пыхтенье машин и пыли пласты. как плотники с небоскреба Известий плюются вниз на Страстной монастырь, а там вместо храпа коней от обузы гремят грузовозы, пыхтят автобусы. Он был не одинок в публичном проявлении неуважения к монастырю. До него еще в 1919 году Сергей Есенин с единомышленниками и маженистами измалевал монастырские стены оскорбительными лозунгами типа «Самят». Господи, отелись. Вот выдержка из журнала Караван истории за январь 2003 года. Читаем там. В мае 1920 года игумене Евдакие ранним утром вышла на рынок за воротами монастыря и обомлела. Белые монастырские стены были сплошь изгажены гнусными стешками и непристойными рисунками. К воротам приблизилась развёсёлая шумная компания, которая принялась выкрикивать всевозможные богохульства и оскорбления. Светловолосый парень в нелепой меховой кофтёнке заиграл на тальянке, а его приятели дурными голосами завопили ей в лицо похабные частушки. Бросив корзинку, Евдокия, не помня себя, стала хватать с земли мелкие камни и кидать ими в обидчиков. Светловолосому, видимо, прибольно досталось, потому что он взвизгнув кинулся с кулаками на Евдокию и сильно ее поколотил. До кельи матушки монахиня добралась полуживая. Через несколько дней она узнала, что ту безобразную акцию с надписями на стенах устроили поэты и маженисты. Один из них по имени Сергей Есенин с ссадины на носу кричал, что его избила монашка. Он запомнил ее и клялся пристрелить как собаку. Но и без этого Страстной монастырь был как бельмо на глазу у властей социалистической Москвы. Ему просто не повезло. Он стоял на пути из Ленинграда, города трех революций, в Москву. И если другие московские монастыри Новодевича и Донской как-то укрылись от всевидящего ока автора сталинского плана реконструкции Москвы 1935 года, то Страстному уготована была печальная участь. В 1937 году монастырь разобрали. Камне на камне не оставили и от памятник архитектуры середины XVII века собора с страстной иконой Божией Матери. Алтарная часть собора ныне на находится непосредственно под Кинотеатром Пушкинский. Хранившуюся в соборе чудотворную икону удалось спасти. Верующие перенесли её в церковь Воскресения в Сокольниках. Уберегли и большой монастырский колокол, отлитый в 1730-х годах по повелению императрицы Анны Иоанновны. Как водилось на Пасху, этот легендарный колокол первым отвечал на благовест большого Успенского колокола Колокольне Ивана Великого, открывая праздничный перезвон на Москве. Колокол весил более 3 тонн и был известен на всю Москву своим необычайным малиновым звоном. Благодаря чему и сохранился до наших дней. А не был сброшен с колокольне, как это было принято в 1930-х годах. После 1937 года колокол находился в Музыкальном академическом театре имени Станиславского и Немировича-Данченко. В 1990-х годах колокол передан монастырю Оптина пустынь. От монастыря осталось лишь два дома. В одном из них в 1964 году размещалась редакция журнала Новый мир.